Восьмое сентября полюли с утра со мной не разговаривает. С обиженным видом она принесла мне мою постиранную и выглаженную одежду и с полным безразличием положила ее на кровать. А затем отвернулась и стала смотреть в окно. На улице тепло и сухо. По-видимому, это и есть золотая осень И вовсе она не печальная Настроение у меня сегодня какое-то непонятное На душе и весело, и грустно Весело потому, что сегодня наконец-то решится моя судьба А грустно от того, что кажется, будто мне никто не подарит цветов к сентябрю К тому же сентябрь уже наступил. Наверное, печаль все-таки стоит попытаться прогнать. Я иду умываться, потом причесываюсь, подкрашиваюсь, одеваюсь и удивленно смотрю в зеркало. Оттуда на меня глядит совершенно другая женщина, свежая, помолодевшая, деловая леди. Строгий брючный костюм, ей удивительно к лицу». О принадлежности папиного косметического набора Сделали свое дело Только вот глаза у этой дамы Совсем не молодые В них читается горечь Напрасно прожитой жизни Почему у меня такой взгляд? Скорее всего от того Что я все поняла Или не поняла ничего? Где та тонкая грань балансируя на которой, я все-таки сделаю правильный шаг в сторону возвращения памяти. Наверное, мне пора. Поле ничего не говорит, но я чувствую, как она внутренне напряжена, как обострино ее восприятие окружающей обстановки. Она сильно нервничает, потому что допустила ошибку, и ее рассекретили. Ну и пусть. Никто не заставлял ее что-то предпринимать против меня, тем более я ей ничего плохого не сделала. Я в последний раз поправляю чрезмерно отросшие волосы и неожиданно замечаю, что одна прядь незаметно, но все же выделяется, наклоняюсь поближе к зеркалу и вижу то, что я ожидала. Она посидела. Издалека этого сразу не заметишь. Мои волосы платинового цвета. Кстати, а где мой отец? Наверняка мы увидимся уже у врачей. Вряд ли он сюда зайдет после того, как я позавчера его выгнала. Похоже, он очень обидчивый человек. Наплевать. В конце концов, и не маленькая, до нужного кабинета смогу добраться самостоятельно. Тем более, Полли все равно пойдет со мной. Сегодня от нее никак не отвяжешься. В палате удивительно тихо. Настолько тихо, что я слышу, как гнев насыпит сиделку у окна. Очевидно, ей надоело ждать. Правда, сейчас меня это тревожит меньше всего, сколько нужно ждать. Столько и будет Ну, смелее Джина, Дженни Или как там тебя еще Женщина без имени И одновременно с множеством имен Женщина, оставшаяся без родных И не знающая, сколько их было Женщина, у которой завтра день рождения И которая ждет цветы к сентябрю Я поправляю волосы в последний раз и медленно выхожу из туалетной комнаты. На душе удивительное спокойствие, а точнее сказать, пустота. Не хочется абсолютно ничего. Сейчас я бы с удовольствием отказалась от всего и попросилась сделать укол снотворного, чтобы, провалившись в черное бескрайнее недра своей подсознательной памяти, окончательно раствориться в ней. Бедный мой папочка, где ты сейчас находишься? И что ты чувствуешь? Неизгладимое ощущение вины, будь то в чем-то обманул свою непутевую дочь? Или наоборот, внутреннее успокоение от того, что тебе это удалось? Только зачем? Что я тебе сделала и в чем перед тобой провинилась? Впрочем, Мне кажется, на этот вопрос ты и сам не можешь найти ответа. Мой взгляд машинально останавливается на часах, что висят под самым потолком. Время приближается к десяти. Наверное, пора. Думаю, он уже ждет меня. Мой единственный человек, без которого я не смогу жить дальше. Мой Николас. Я гляжу на поле, она чувствует этот взгляд и медленно оборачивается. Мы долго смотрим друг другу в глаза, потом я неспешно киваю, и мы все-таки выходим из палаты. В коридоре никого нет, я вижу его в первый раз, но он не производит на меня никакого впечатления. Строгие линии абсолютно голых, выкрашенных свет в голубую краску стен. Убегающая вдаль дорожка, покрытого серым линолеумом пола. Не ощущается никаких признаков жизни. Все сухо и казенно. Четко очерченные формы, уходящие в глубину здания, Проносящиеся мимо, грозящие унести тебя и во что, И растворить без следа. И я покорно следую их движению, словно агнец, которого ведут на закланье. Мы доходим до конца убегающих стен и поворачиваем направо. Моему узору представляется узкая бетонная лестница, ведущая вниз и наверх, и таким образом соединяющая этажи клиники. Мы поднимаемся. Сейчас открывается новая дистанция в моей жизни. За плечами остается еще одна прочитанная страничка моей судьбы. Жизнь развивается по спирали, все живое тянется к свету. Только не станет ли мой свет последней вспышкой в конце туннеля? Бетонные ступеньки гулко ухают под каблуками моих туфель. Странно, но впервые за год я встала на каблуки и совершенно не испытываю неудобств. Неужели в прошлой жизни Я была к ним настолько приучена, чем все-таки являлась для меня прошлая жизнь, почему в ней кроется так много тайн и загадок, и кем все-таки был в ней Николас. Мы поднимаемся на следующий этаж и снова сворачиваем в коридор. Знакомая пустота и унылая точность геометрии вновь окружает меня. Но я уже привыкла. Я внутренне к этому готова. Виток спирали повторяется вновь. Последний путь, который кажется мне бесконечным, продолжается. Коридор заканчивается, и мы опять поворачиваем. Только на этот раз налево. И спускаемся по лестнице вниз. Абсолютно непонятно, зачем мы поднимались, если сейчас приходится делать обратное. Я поворачиваю голову и пристально смотрю на Польли. Ее губы плотно сжаты, глаза пусты и бесцветны. Даже удивительно, что из доброй и отзывчивой женщины она в одно мгновение превратилась в холодного, неприступного человека. Впрочем, мне нет до этого дела. Меня сейчас беспокоит одно – поскорее добраться до заветного кабинета, где я вновь смогу увидеть своего отца. Линолеум смешно шлепает под ногами. Звуки эхо отдаются в стройном холоде коридора, оставаясь за нашими спинами. И с каждым шагом я вновь понимаю, что позади остается груз, бесполезно прожитый никчемной жизни. И чего я так считаю? Потому что я о ней не знаю абсолютно ничего. Женщина без прошлого и будущего. скиталица, заблудившаяся в настоящем. Неожиданно появляется мысль, что Полли специально хочет меня куда-нибудь заманить, но я тут же гоню ее прочь. Если бы со мной хотели что-то сделать, это можно было бы осуществить в палате». Тем более мой отец подобного не допустит. Мой любимый Николас. Поли неожиданно обходит меня справа и останавливается. Я поднимаю глаза и невольно сощуриваюсь. В ее взгляде читается столько холода и презрения, что становится не по себе. Но я тут же понимаю, все это... От отчаяния, потому, как мы уже пришли. Передо мной плотно прикрытая заветная дверь.